Глава 15. Весь мир театр. Сабина, саби, саби, мы ждем тебя скорее. Выходи скорее, будем скоро-скоро, приходи. Пшик. Твою ж бездну! Кому медведь на ухо наступил? Я подрываюсь с кровати и ошалела, смотрю по сторонам в надежде а найти будущего покойника, который меня разбудил, б понять, как в мою квартирку, пусть и не в самом респектабельном районе, но оснащенную всеми возможными артефактами и замками, этот будущий покойник мог проникнуть. И никого не нахожу, потому что откидываюсь устала на подушке и тру лицо, широко зевая. Отвратная привычка Джорджо -Джо посылать мне вот такие записочки уже нуждается, похоже, в коррекции. Медведю на ухо медведей наступил, и будить честную женщину в ее выходной оралом просто невежливо. Бормочу недовольно и мельком бросаю взгляд на часы. Уже вечер, конечно, но все равно невежливо. Без побери эти нововведения. Нет, польза была от них, конечно. Маги, как я понимаю, давно бились над проблемой передачи информации на большие расстояния и даже научили разнокалиберные магические вестники находить адресата. Но дальше все выглядело странно. От вопящих на площади дурным голосом открыток до вот таких вот вспыхивающих в воздухе записочек, в которую младший из медведей вложил всю силу своих чувств и желание встретиться. А мы ведь договаривались, С Гаюсом, что отправимся вместе в театр или цирк. В общем-то, здесь это было одним и тем же. Студенческим капустником от разных коллективов, сразу всем взболтать, но не смешивать. С момента нашего ужина с оборотнем прошло неприлично мало, если с точки зрения времени, но неприлично много с точки зрения событий. И я просто забыла об этом. Жутко захотелось никуда не идти и отправить такое же бронебойное послание. Только оралы напитывать магией и вдохновлять я не могла. А не прийти было хоть и логично для уставшего бренного тельца, но скучно и голодно. Наверняка меня не только развлекут, но и накормят, развеселят и затискают. Чем не отличный вечер. Покряхтывая, я сползла с кровати, почти не удивилась жутковатому отражению в зеркале и решительно направилась в ванную, обладающую, спасибо всем местным небогам, горячей и холодной водой и кранами. Ну и что, что без смесителя? Это такая ерунда. 30 минут спустя я выглядела уже не просто человеком, но человеком, воспользовавшимся артефактами чистых волос и лимфодренажного массажа лица. А еще спустя 10 минут я вышла из дома в самом своем приличном платье и накидке и радостно обняла нетерпеливо подпрыгивающего Джорджо. -Джо. "Мы ждем тебя скорее, поехали", завопил мой медвежонок и втянул в фырчащий паровой автомобиль, за рулем которого с важным видом сидел Кайл. "Важный вид тебе не подходит", тут же сообщила медведю. "Важный вид идет всем, особенно таким красавчикам, как я", добродушно парировал средний брат. Особенно рядом с такой красавицей, как ты, подмигнул добродушно Гайус. Ну вот. А я еще не хотела с ними аж целых пару минут. Мы миновали довольно непрезентабельные улочки и выехали на широкий проспект. Относительно широкий, конечно, но несколько автомобилей здесь могли разойтись. И миновав парк, шумно припарковались у довольно уродливого здания с толстыми колоннами. Я здесь уже бывала и не раз. Привычка регулярно развлекаться осталась у меня еще с моей прошлой жизни, где я мечтала о собственной частной практике и докторской степени. Но каждый раз меня поражало, насколько контрастно была архитектура и внутреннее убранство большинства общественных зданий столицы. Что-то монстроподобное снаружи и легкое ажурное, светлое внутри. «Тому явно было объяснение, и я бы с удовольствием изучила этот вопрос и, может, даже местную кандидатскую написала, не будь я постоянно занята выживанием. Может, через пару лет шоу начиналось уже в обширном холле. Бродячие артисты, которым указом короля разрешалось зарабатывать дополнительные монеты в дни представлений в королевском театре, развлекали многочисленную публику незамысловатым жонглированием и пением. Я направилась в гардеробную комнату, где скинула накидку в заботливые руки местного сотрудника, выдавшего мне номерок гирьку, и чуть задержалась у зеркала, поправляя прическу. Местная мода мне шла: асимметрия бахрома, прямой крой и расшитый стеклярусом шифон, а также длинные перчатки. Определенно, я себе нравилась в этом всем, как и в костюмах, в которых ходила на работу. Мы многого лишились в своём 21 веке, отказавшись от такого девчачьего без всяких закидонов в стиле. И да, я ищу как можно больше плюсов в своем пребывании здесь, часто проговаривая их про себя. И нет, мне не стыдно, что я продолжаю сравнивать и вспоминать. Пусть мой новый мир навсегда, но я оставила много важного на земле, и мне приходится за что-то цепляться. Первым номером шли Пусть будут танцоры. Дальше тот то, чего радостно вопил Джоджо, -джо. совершенно замечательное и сказочное представление про войну фей и оборотней, живших в каком-то отдаленном лесу, которая закончилась всеобщей дружбой. Потом была фигуристая певица с негритянским тембром голоса, Каэль с Гаусом поплыли, и от фигуры и от голоса, «Ты да и мне понравилось. Так что я с огромным воодушевлением ждала второй части программы с обещанным спектаклем, и с не меньшим воодушевлением в антракте накинулась на вкусняшки и шипучую брашку, которую здесь пили даже высшие слои общества. Надо бы вспомнить все технологические процессы производства шампанского и обогатиться. Хотя какие там технологические процессы от глубокого гуманитария? Пару раз ко мне даже приходили представители королевского магического общества, и я честно им выдала все, что знаю о двигателе внутреннего сгорания и самолетах, то есть ничего. И меня оставили в покое. Джорджу куда-то убежал смотреть очередное представление, за ним отправился Кайл, а Гаюса я потеряла в толпе жаждущих поживиться вкусненьким, так что на какое-то время я осталась в одиночестве. Не совсем. Сартер Вроде даже удивленная. сзади от некроманта. <как> ну так нечестно. Обернулась со вздохом и уставилась на один Риардана, тот на меня. Забавно, но вне комнаты, если не считать ночи нашего знакомства, я видела его в первый раз, и это было как-то непривычно. Он выглядел значительнее, что ли, и не таким некромантом. Я перевела взгляд на его спутницу, роскошную во всех смыслах, та на меня. Все немного помолчали. Мерзкого вечера мираклей кивнула наконец и снова глянула на его спутницу. И вам. Она даже попыталась улыбнуться в никуда и двинуться куда-то, сдвинув и мужчину, но тот почему-то не сдвигался, а продолжал стоять рядом со мной и совершенно неприлично осматривать. Ты ходишь в театр? выдал по итогу осмотра. Вообще-то это должна была быть моя реплика, пошутила немного нервно. А ты бы ответил, что ничего человеческого вам, некромантам, не чуждо. Нам не чуждо изучение человеческих слабостей. Да, губы мужчины растянулись в улыбке. Безна, забери его ненадолго к себе, а? Отдохну хоть от такого самодовольства. И почему оно меня так бесит? Как эта попытка в очередной раз надавить на меня, в том числе физически. Он буквально навис надо мной. На сцене столько отвратительно преувеличенных эмоций, что Что даже вам не к романтаман неясны? Что ж, тебе и верно не помешает проникнуться, разозлившись, тоже подалась вперед, чуть ли не прижимаясь к нему и запрокидывая голову. Ну и черт с ним, с его спутницей и с тем, что она подумает. Ему же наплевать. Надеюсь, ты достаточно наловчился, чтобы прочитать и мои а? Всмотрелся и нахмурился. а я отступила, уже не скрывая раздражения. Не порть мне вечер, Риордан, своим пренебрежительным отношением к людям. Я не на сессии с тобой, чтобы разбирать это на составляющие, и не на работе, чтобы терпеть из уважения к коллеге. А то ты уже превращаешься в якорь для вытаскивания всего самого темного в моих ощущениях, и поверь, это не комплимент. Никромант насупился еще сильнее. Его спутница прожгла меня ненавидящим взглядом, а я залпом допила напиток и поспешила к Гаюсу, замеченному вдали, решив все таки разобраться как можно скорее, а что собственно происходит с некромантом и моими чувствами в его присутствии. Примечание: Словом якорь называется любой стимул, который вызывает у человека определенное эмоциональное состояние. Закрепился этот термин в нейролингвистическом программировании. По сути, у человека вырабатывается условный рефлекс, как во всем известных экспериментах Павлова с собаками. Человек несколько раз оказывается в ситуации, когда присутствует и стимул, и некие события приятные или нет. В мозгу образуется связь: раз есть стимул, значит будет и событие, и сопутствующее ему состояние. Так ставится якорь. Якорь это внешний раздражитель: прикосновение, ощущение, образ или звук, который связан с каким-то внутренним состоянием. Конец примечания.